Глава 9 В Питер мы приехали днем, поэтому выглядел он не так удручающе, как при прошлом посещении. Но меня, если честно, мало это интересовало. Я всяческими путями пытался вернуться к тому разговору, который у нас с графиней внезапно приключился: Что это еще за принцесса Агата? Нет. Теоретически подозревая, речь идет как раз о моей Агате. О моей. Мандец. Вот это я завернул, конечно. Тем не менее, имя не такое уж распространенное, чтобы случилось совпадение. Не верю. От того, что загадочный ребенок с черными глазищами может быть дочью императора, ну, честно говоря, я охренел. Момента два. Если и дочь, то точно не живая. Потому что Агата на нормального ребенка мало похожа. А императорская семья – это обычные люди. Второй. Девочка ведь говорила мне, мол, какой-то эксперимент. Не надо было им так поступать. Кому им? Ни черта не ясно. Но очень хотелось подозрение превратить в убежденность. Мне кровь из носа надо узнать у Аракчеевой. О какой Агате она говорила? Кто это? Наталья Алексеевна, я все-таки настаиваю. Расскажите о царской дочери. Я зашел на новый виток этого разговора сотый, наверное, раз. А я, княжич, все-таки игнорирую ваше желание продолжать эту беседу. Ради вашего же блага. И напоминаю, тема – это в империи под запретом. Имя – это в империи под запретом. История – это в империи под запретом. Логика понятна, да? Говорить о ней нельзя. Ракчеева уверенно вела тачку по улицам столицы, явно прекрасно ориентируясь в городе. А я, Наталья Алексеевна, напоминаю, вы глава тайной канцелярии. Вам все можно, в том числе и то, что запрещено. Раз я с вами об этом говорю, то и не считается, вы себя ведь не можете арестовать. Мне можно. Вам нет. Себя не могу арестовать, верно? А вас вполне. Старая сука уперлась намертво. Вот вы зачем вообще вспомнили эту девочку? Я прям начал уже злиться. Идиотизм полнейший. Сама сказала, а теперь пытается соскочить с темы. Чисто бабская фигня. Реально. Ой, я случайно проговорилась, это секрет. Поэтому больше ничего не скажу. К слову, просто к слову, увлеклась беседой о посещении в Люцифера. Знаете, так случается. Подождите. «Почему вы сказали о девочке? Откуда вам известно, что она была ребенком? Где-то уже слышали?» Я вылупил глаза, максимально правдоподобно и искренне. Хрена она меня поймает за руку. Вернее, в данном случае за язык. «Не рвется Аракчеева быть откровенной?» «Окей, и мы не будем торопиться». «Да упаси, господь, «То есть ни в коем случае. Стал бы я вас пытать тогда». «А девочка?» Слушайте, как говорил один герой, кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Ну, у нас только история наоборот. Кто скажет, что это мальчик? Поняли шутку юмора? Я не имел в виду возраст. Речь шла о половой принадлежности. Девочки, мальчики. А она была ребенком? Княжич! Ракчеева полыхнула в мою сторону гневным взглядом. Между прочим, когда я говорю ⁇ полыхнула ⁇ именно это я имею в виду. На секунду в ее глазах мелькнуло зарево адского пламени. Самое настоящее. Как же они достали своими фокусами? Да все, все. Я поднял обе руки в примирительном жесте. Что ж все нервные-то такие? Успокойтесь. Нет так нет, просто было любопытно. Знаете, любопытство не порог. А большое свинство, закончила Аракчеева мою фразу. Княжич, я тоже знаю много цитат из классики и русских народных поговорок. Давайте закроем тему. Еще раз повторяю, история, о которой мы... Ну ладно, о которой я совершенно случайно заговорила под запретом, карается, как любое инакомыслие, направленное против государства. Иначе мне придется отправить вас под арест, если вы не успокоитесь. А я бы не хотела. Нравится мне очень наследник рода Морозовых. Вы-то причем в данном случае, а блюдут чистоту образа владыки, а тут Романовы. Наталья Алексеевна резко затормозила перед тем самым борделем, где мы с Леденбургской наблюдали очень мерзкую картину. Графиня мой последний вопрос проигнорировала. Ой, мля, можно подумать, протянул я ей вслед. Правда, уже после того, как она выбралась из машины. Не дурак, чтобы высказываться в лицо этой особе. Наталья Алексеевна так-то и язык может оторвать невзначай. Мой, естественно. Свой-то ей точно еще пригодится. Как она будет сарказмом блистать? Вылез вслед за Аракчеевой. Она стояла напротив парадного входа в это царство разврата и задумчиво его разглядывала. Что-то не так? Я подошел и встал рядом. Как дурак тащился в ту же сторону, куда и графиня, но кроме двери ни черта не видел. А вот она явно что-то заметила. — Интересно, — высказалась наконец моя спутница. Наталья Алексеевна поднялась по ступеням, а потом замерла, прижав ладонь сбоку от входа, прямо к стене, выложенной из крупного серого камня. — Выходит, прошло чуть менее трех суток. Вы пропали поздно вечером. Нашлись следующий, опять же, ночью. Сутки. Вчера уже были в академии. — Да, так и выходит. Сегодня третий день. — Интересно. Кто-то очень усердно стирал следы. Вот здесь. Аракчеева чуть сдвинула руку и хлопнула ею по наличнику. Здесь стоял артефакт, предмет, заряженный силой. Дублер. Такая интересная штука, запрограммированная на определенную личность и определенные действия у этой личности. В вашем случае это момент, когда покинули здание. Вы прошли на улицу, и артефакт был активирован. Он создал ваш двойник, едва вы удалились на некоторое расстояние. На ступенях появился новый княжич Морозов. Именно с ним, выходит, разговаривала Фрейлина. Именно он увел ее в другую сторону. Потому что вы утверждаете, что с Катрин говорили только внутри дома, а не снаружи. И я вам верю». Правда, чистили очень усердно, почти получилось. Дублер вынули сразу после выполненного задания. То есть, после того, как от вас отвлекли внимание спутниц. Пытались полностью уничтожить следы, но я все равно чувствую. Хотя слабенькие, не могу определить, чей именно был артефакт. Не могу понять, чья сила в нем. Так давайте прикинем, кто способен создать такую штуковину. Какая магия, шмагия задействована. Теоретически, менталисты, дублер не создает реальное существо, он создает образ в сознании тех, кто находится рядом. То есть Фрейлина уверенно, будто беседовала с вами. Юсупова уверенно, будто видела, как Фрейлина беседовала с вами. Но появись человек со стороны, который находился вне зоны действия дублера, когда он активировался, этот посторонний свидетель увидел бы, как наши девочки разговаривают с воздухом. Княжич Морозов был лишь в их сознании. Ну вот, я удовлетворенно кивнул. Все же ясно. Воронцовы, менталисты. Нет, княжич, ничего не ясно. Вы считаете их идиотами? Поставить такой артефакт, который однозначно ведет к их роду? Торопитесь, Никита, торопитесь. Наталья Алексеевна сжала руку в кулак и раздраженно ударила прямо по каменной стене дома. Я шатнулся потому что от места удара во все стороны полетело мелкое крошево. Идемте внутрь. Графиня, как ни в чем не бывало, открыла дверь и шагнула через порог. Я, как дурак, стоял и смотрел на вмятину в камне. Попробовал ударить сам. Выматерился. Это было больно. Естественно, на стене не осталось даже малейшего следа от моих попыток повторить жест Рокчеевой. Охренеть, конечно. Нет, с этой женщиной нельзя ругаться. Халк какой-то просто. Пробормотал я себе под нос и двинулся следом за главой тайной канцелярии. Она уже стояла в том самом коридоре, где в прошлый раз мы цапались с Катрин. Закрыто. Рано еще. Из-за какой-то двери, скорее всего, это была подсобка. Выскочил служащий заведения. Именно он встречал нас тем вечером в Ливреи. Однако при виде ракчеевой его поведение моментально изменилось. Если рядом с Эльденбургской этот парень выглядел испуганным, под взглядом Натальи Алексеевны мужик просто форменным образом уменьшился в размерах. Отвечаю. Втянул голову в плечи, согнулся, а потом все же рухнуло колени. Опять. Для меня это один хрен было как-то непривычно. Ну зачем полы обтирать пузом? Дворяне? Окей. Рогатые? Хорошо. Поклонись, что ли, достаточно. что ты елозишь в ногах-то? Однако мужик был другого мнения. Он натурально практически облизывал носки лакированных туфель Рокчеевой. Бился головой в пол и клялся в вечной преданности Российской империи, Аду и Люциферу лично. Графиня смотрела на него сверху вниз с выражением лица, в котором отчетливо читалось презрение. «Встань!» Наталья Алексеевна оттолкнула ногой этого бедолагу в сторону. Он как раз собирался снова припасть к дорогой обуви главы тайной канцелярии. Мужик сначала, от ее толчка не удержавшись, упал назад на спину, но тут же вскочил на ноги и замельтешил рядом с графиней. «Чего изволите, ваше сиятельство? Есть красивые молодые парни, есть мужчины с большим опытом. Женщины? Тоже найдем для вас самый лучший вариант. Вы вдвоем, может, пару?» А Рокчеева отрицательно покачала головой. — Ну, мужик растерялся, однако тут же продолжил. — В принципе, для вас мы найдем все, что скажете. Конечно, конфиденциальность. Я, не выдержав глупости ситуации, хохотнул за спиной у Натальи Алексеевны. Просто представил себе сначала собачку, потом лошадку. — Ну, вон, товарищ же говорит, все что угодно. Аракчеева пошлость моих мыслей сразу поняла, оглянулась, приподняв роднично одну бровь. «Новый ну, княжий чешалун Нет, любезный. Это она уже мужику сказала. Ты узнаешь этого высшего?» Наталья Алексеевна кивнула в мою сторону. «А должен?» Тут же оживился служащий борделя. «Если нужно, конечно, узнаю. Если нет, то впервые вижу». Весь его вид транслировал огромное желание угодить Аракчеевой. Ясно, она покачала головой, а потом наклонилась немного в сторону, в бок, рассматривая из заслужки длинный коридор. Тогда сделаем по-другому. Проводи нас к тому номеру, где этот высший при своем прошлом посещении наблюдал за вашей девочкой. Мужик тут же затряс башкой и мелкими шажочками в припрыжку рванул в сторону нужной комнаты. Вообще, конечно, интересно, все люди так относятся к рогатам. Боятся их до удара? Я бы не хотел узнать, например, что мы тут тоже разные части тела живем. Вот точно не хотел бы. С этим смириться не получится. Хотя, может, они так реагируют на высокопоставленных рогатых? Все же Аракчеева, глава тайной канцелярии. Личная сторожевая собака Люцифера. Как они и говорят патриархи. Д да Альденбургская тоже не последняя ромашка на этом поле. Так-то Фрейлины Великой Княжны. О! Черт! Я чуть не ударил сам себя по башке. Катрин! Вот кто расскажет мне о таинственной дочери императора! Она ведь знает о Романовых все, как я сразу не сообразил, тупею тут с этим демонским отродьем. Вот здесь! Слушка замер перед входом в комнату, попутно распахнув для нашего удобства дверь. Свободен! Наталья Алексеевна небрежно махнула рукой, отпуская несчастного человека в освояси, а сама вошла в номер. Я, естественно, за ней, не стоять же в коридоре, как последнему придурку. Хотя, скажу честно: желания не было ни малейшего. Вообще, воображение сразу живо нарисовало мне картину той ночи: голая шлюха и это существо, которое вырывает ей сердце, а потом кладет его себе в рот. Ужас! Аж мурашки по телу. Отвечаю. А я, если что, видел войну глаза в глаза. Смерть видел. Удивить меня сложно. Но, сука, то выражение лица, с которым Миши это делал, просто мандец, смотрел на меня спокойно, пофигистически. Улыбался и пережевывал, а с его губ капала кровь. Княжеч, хватит! Наталья Алексеевна застонала и прижала пальцы к вискам она всего лишь две минуты назад осматривала комнату ходила вдоль кровати трогала крюк вбитый в стену на котором висели наручники а теперь вдруг побледнела и явно испытывала что то наподобие приступа головной боли чего хватит я бестолково на нее уставился не понимая в чем дело просто случай с николаем был совсем другим сейчас я никого не трогал ничего не делал точно от вас фонит сильной злостью интересно кстати Читать не получается ваше сознание, но зато эмоции вы транслируете мощно, будто молотком в мозг мне лупите. Ладно, идемте, здесь нет ничего особенного. Графиня развернулась и вышла из комнаты. Я собрался сделать то же самое, но внезапно мое внимание привлек предмет, который лежал почти под кроватью. И я бы, наверное, его не заметил, если бы точно не знал, что это. Жетон. Кусочек металла на веревке, его носят солдаты. Вернее, если более точно, такие носили ребята из моей группы. Я наклонился и поднял вещь. Внимательно посмотрел на слово, которое было на жетоне. Очень внимательно. Почти минуту. Потом сунул его в карман и двинулся следом за Аракчеевой. В голове имелись две мысли. Первое. Я вспомнил вдруг один интересный момент. Наталья Алексеевна сказала... Юсупова видела, как Катрин меня догнала и разговаривала. Круто. Но еще Юсупова видела, как я настоящий вышел из борделя и пошел в другую сторону. То есть она меня видела дважды. И что? Никаких сомнений, никаких вопросов? Вторая мысль. Какого хрена? На жетоне выбито слово «борзый». И это был мой позывной.